Я повторял себе, что не испытывал, пытаясь описать виденное мною, никакого воодушевления. Это, конечно, не единственный, но первейший критерий таланта. Тогда я попытался извлечь из памяти другие снимки, в особенности сделанные в Венеции. Но это слово нагнало на меня скуку, какую могла нагнать выставка фотографий. и я находил в себе не больше вкуса и таланта к описанию давно виденного, чем к описанию только что увиденного вчера, когда я взирал на все разборчивым и тусклым взглядом. Быть может, еще минута, и много друзей, давно не встречавшихся со мной, попросят меня покончить с уединением, принести им в жертву свое время». У меня уже не было причин отказывать им, поскольку теперь я знал, что ни на что не способен, что литература больше не принесет мне радости, либо по моей вине, поскольку я лишён литературного дара, либо из-за нее самой, если она в самом деле не до такой степени наполнена действительностью, как представлялась. Мне вспомнились слова Бергота. Вы больны, но вы не вызываете жалости. У вас есть духовные радости. Как он во мне ошибался? Как мало было радости в этом бесплодном сознании. К тому же, если у меня и были какие-то способности, речь не об уме, я расточал их на разных женщин. Так что одари меня судьба долгой жизнью, без всяких хворей, Она бы лишь узаконила подобное существование, в то время как вряд ли был какой-то смысл тянуть лямку и дальше, тем более если речь шла о долгой отсрочке. Что до радости ума, то разве мог я так назвать эти холодные заметы, которые вырабатывали мое всевидящее око и мой трезвый ум без всякого удовольствия и всякой пользы? Но подчас именно в те минуты, когда нам кажется, что все пропало, мы получаем сигнал, который только и может нас спасти. Речь идет о предварении, указании, предуведомлении, о том, что служат введением к последующим событиям духовного чувственного опыта, однако не гарантирует их успешного притворения. Мы ломились во все двери, но они никуда не вели, и вот, не подозревая об этом, толкаем ту единственную, через которую как раз можно войти, и которую тщетно искали бы еще сотню лет. Она открывается. Предавшись всем этим печальным раздумьям, я вошел во двор особняка Германтов, по рассеянности не заметив, тронувшегося экипажа. Имеется в виду экипаж на электрической тяге, бывший в употреблении в Париже начала века. Это объясняет и то, что автор его не заметил. На крик возницы я едва успел метнуться в сторону. Отступив, нечаянно споткнулся, а довольно плохо отесанный булыжник у стены каретник. Но в то мгновение, когда, восстановив равновесие, я поставил стопу на окатыш, вдавленный сильнее, чем первый, мое уныние рассеялось, и я испытал то же самое блаженство, которое в иные дни вызывал во мне вид деревьев во время прогулки в коляске вокруг Барбеке, как казалось, узнанных мною, вид колокольни Мартенвилля, вкус размоченного печенья Мадлен. и столько других, описанных уже ощущений, все, что, пожалуй, воплотили собой последние работы Вентея. Прогулка имела место в романе «Под сенью девушек в цвету». Точно так же, как когда-то, когда я попробовал Мадлен, забота о будущем и интеллектуальные сомнения рассеялись. и даже те, что мгновение назад донимали меня относительно литературных дарований и жизненности литературы как таковой, разрешились словно по волшебству».